Работа на радио и богатые любовники – вот тот фундамент, на котором через несколько лет возникла сияющая фигура Эвиты. 1943 год был переломным и для Эвиты, и для страны. Для неё потому что очередной покровитель бросил ее беременной, и врач, проводивший подпольный аборт, так ее искромсал, что она едва не погибла. Пока она приходила в себя –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 полковник Перон выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Во время предвыборной кампании Эва все время была рядом с ним. На митингах сначала Перон говорил о своей политике, а затем Эва рассказывала о своей любви к Перону. Перонисты делали ставку на бедняков без рубашечников, которых в Аргентине было подавляющее большинство. Полковник обещал им социальное обеспечение, пособия и права, а Эва свою любовь и заботу. Все знали, что она незаконно рожденная дочь посудомойки из скотовода. но читал ее своей, и ее возвышение наглядно показывало, как высоко может подняться любой бедняк. Еще не став первой леди, Эрита стала самым любимым в народе политиком. Идеальная жена и гражданка, хранительница национального духа и семейных ценностей.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 И личная Вита распределяла деньги, как считала нужным. В ее канцелярию, в здании Всеобщей конфедерации труда, поступали сотни тысяч просьб со всей страны. У Эвиты просили игрушки, пособия, швейные машины, свадебные платья, вставные зубы, мебель, квартиры, поездки и женихов. И все это Эвита давала.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 Неудивительно, что простой народ буквально молился на нее. Алтари с портретом Эвиты были почти во всех бедных домах Аргентины. Народ дал ей титулы, возглавляющий смиренных, несущей надежду, духовной руководительницы нации, мученицу труда. Но в богатых кварталах Буэнос-Айреса отношение к мадам-президентше было совсем другое.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 которым она нашла мужей, до назначения на министерские посты. Разъезжая по трущобам в Роллс-Ройсе, она выходила к беднякам со слезами сочувствия на глазах. В роскошной шубе с бриллиантовыми кольцами, в туалете от парижских кутюрье и люди падали перед ней на колени. Вита в роскошном одеянии была для них сродни богато украшенным статуям святых в церкви.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 Перона. С тех пор, как в стране объявили о болезни Эвиты, вся Аргентина молилась о её здоровье. Тысячи месс, сотни процессий, десятки невероятных подвигов во имя выздоровления Эвиты. Её смерть представлялась концом света. И когда Эвита умерла, вся страна погрузилась в глубочайший траур. В Ватикан поступило более 40 тысяч писем с требованием канонизировать Ивиту Перон как святую, отдавшую силы и жизнь в борьбе с бедностью. Хуан Перон прекрасно понимал, что без Ивиты его власти быстро придет конец. Но если он не может сохранить ее душу, надо попытаться хотя бы сохранить ее тело, создав из него нетленный образ святой эвиты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 В начале 1970-х годов режим в Аргентине в очередной раз сменился, и генерала Перрона простили. Ему возвратили конфискованную бывшим правительством собственность, выплатили президентское жалование за все прошедшие годы и даже вернули тело эвиты. В 1973 году Перрон вернулся в Аргентину и выиграл президентские выборы. Вице-президентом была Иссабелита Перрон. После того, как 1 июля 1974 года Перрон скончался от сердечного приступа, пост президента заняла его супруга. Первое, что она сделала, вернула останки и виты из Мадрида в Аргентину, чтобы похоронить ее рядом с Пероном. По дороге в аэропорт охранники, поссорившись с Перестреляли друг друга, и машина врезалась в стену. Гроб чудом не пострадал. Но Эвита не помогла преемнице. В 1976 году Иссабелиту Перрон свергли и посадили за хищение и коррупцию. Новое правительство перезахоронило Эвиту в семейном склепе Дуарте. По дороге на кладбище Риколета грузовик с телом снова попал в аварию. У водителя за рулём случился инфаркт, машина резко затормозила, и два охранника проткнули друг другу шеи штыками винтовок. Всё это можно счесть совпадениями. Суеверные аргентинцы считают это выражением воли и виты, которая не любит, когда её тревожат. Теперь она лежит, погребённая под двумя свинцовыми плитами,